глава вторая похоже что лорд знаний объявил союзу нищих войну мрачно заключила зарина войну это из за меня из за того что вы мне помогали вряд ли она мотнула головой тот ультиматум ставил нам твой знакомый горвэй а не лорд знаний если бы проблема была именно в тебе то вечная пришла бы в гаруд но ее отправили именно сюда так что нет дело не в тебе — Но ты, возможно, часть этого. Не просто так король хотел тебя видеть перед самым нападением. Он говорил, что это срочно. — И зачем же он хотел меня видеть? В чем такая срочность? — Я не знаю, — с досадой произнесла женщина, закусив нижнюю губу. Обычно холодная и невозмутимая, Зарина сейчас казалась слабой и потерянной. — Король делится со мной лишь тем, что мне нужно знать. — но почти уверена, что из-за этих знаний Вечная сюда и явилась. — Плохо, — вздохнул я. — Да. Зарина обвела печальным взглядом гигантский кратер, открывшийся нашему взору. — Возвращайся, краин Тебя ждут твои дела. — А ты? — Я отправлюсь в другие штабы, если Вечные до них еще не добрались. Возможно, король оставил весточку. — Я могу пойти с тобой, помочь, если... — Нет. Ты будешь лишь мешаться, и о некоторых местах ты знать не должен. — Все еще не доверяешь, — хмыкнул я. — После всего... — Это не вопрос доверия, это вопрос порядков, — отрезала женщина. — Спасибо за помощь, но я, правда, дальше сама. Ты же должен участвовать на турнире. Я секунду молча вглядывался в ее лицо, которое вернуло привычную отстраненность, и кивнул. Зарина развернулась и быстрым шагом направилась в сторону ближайшего леса. Видимо, решила поискать там проход в бескрайний лес. Какое-то время я смотрел ей вслед, а затем вернул свое внимание на гигантское пепелище. — Выглядишь обеспокоенным, — сказал Рю, сделав надо мной круг. — Обычно, когда ты побеждаешь, ведешь себя иначе. — Так себе победа, — буркнул я в ответ, и это было чистой правдой. Я не смог в полной мере выложиться на этой схватке, но также она преподнесла мне очень важный урок. Вечные могут забрать сражающихся с ними на тот свет, и тут даже Юл с ее силой будет бессильна. Невозможно вернуть к жизни только душу. Но думаю я вовсе не о схватке. А о чем? О том, что устроила тут Вечная. Они ведь не используются как оружие, и единственный раз, когда она сражалась, это когда пыталась убить тебя. В смысле другого тебя, фрагмент, который оказался заперт в человеческом теле, я рассказывал. — Ага, помню такое. Думаешь, все, что тут случилось, может быть связано с фрагментом? — Не знаю, — вздохнул я, почесав затылок. — На этот вопрос может ответить только король. Меня скорее волнует то, что подобные машины могут прийти в Гарут и не оставить там камня на камне. — Да... Это и впрямь может быть проблемой. Их вооружение очень мощное, и даже если ты их одолеешь, это займет слишком много времени. А тут еще система самоуничтожения. Именно. Но хорошо, что теперь я об этом осведомлен. Есть время и возможности подготовиться. Но долго забивать голову этим не стал. Решил вернуться в Гарут. Слишком мало информации и понимания того, что происходит, Но, возможно, стоит сообщить о нападении на союз нищих, лорду удачи. Если, конечно, она сама об этом еще не осведомлена. В любом случае нужно будет вернуться обратно в Радриф. Но вначале стоит немного привести себя в порядок и помыться. Видок после двух схваток подряд у меня еще тот. Так и поступил. Воспользовался личным пространством, чтобы не тратить время, а тут еще и Юл решила составить мне компанию. Я был совсем не прочь и так считаю, что уделяю своей жене преступно мало времени. Мы с Мэйли поругались, — сообщила она мне последние новости, когда мы парились в баньке. Я изначально хотел просто принять душ в водопаде, но теплолюбивая Юл посетовала, что хочется чего-нибудь теплого. Наступившая в Горуди зима ей пусть и нравилась, но частенько девушке было холодно. — Да? Из-за чего? — А сам как думаешь? — многозначительно посмотрела она на меня, вытянувшись на лавке. — Хотя ладно, нет. Дело не только в тебе. Как раз таки, если бы дело было только в тебе, мы бы нашли общий язык. Тут скорее дело в том, что мэйли бывает слишком невыносимой. — Прекрасно тебя понимаю. Мы оба рассмеялись. — Она слишком привыкла быть принцессой, вокруг которой все должно крутиться, — продолжила Юл и если она поступает эгоистично и некрасиво по отношению к окружающим, то ей обязательно это должны простить. Обычно я просто не принимаю близко к сердцу подобные ее поступки, но тут она зашла слишком далеко, и мне, как твоей жене, старшей в доме, пора начать наводить дисциплину, если она правда намеревается тут остаться. — Мне нравится строгая, Юл, — усмехнулся я. — Дурак! — шутливо обиженно буркнула она. — Мне не нравится. Но это та ноша, которую, видимо, мне придется теперь нести, как тебе. Жена главы дома не может быть слабой, робкой и трусливой. Ты никогда такой не была, Юл. Думаешь? Знаю. Я наклонился и поцеловал ее. Ты всегда была сильной, просто не замечаешь этого. Не чувствую себя сильной. Скорее наоборот, чаще всего чувствую себя слабой и уязвимой. Со мной так же. — Да ну нет, — не поверила Юл. И тем не менее, каждый раз сталкиваясь с кем-то сильным, я понимаю, что все еще недостаточно силен, что мне нужно больше трудиться, что нужно сделать так, чтобы ты и остальные были в безопасности. Именно поэтому я и стараюсь снять часть ножа с твоих плеч. Юл поднялась и наглейшим образом забралась мне на колени, обхватив руками мою шею и уперев свой лоб в мой. вместе Мы преодолеем все. Да. В Радриф я возвращался с помощью браслета и вдали от места, в котором меня потеряли. А ведь мне все еще было интересно, что за такой внезапный ажиотаж относительно меня. И ведь не просто так Грейс родды хотел меня увидеть. Радриф мне не нравился, но стоило отдать должное его монументализму. Гигантский, заставляющий чувствовать себя муравьем посреди таких же муравьев. Не мудрено, что многие беглецы стекаются сюда, чтобы затеряться в этой огромной толпе. «Нейт, а может нам попробовать поискать копье песков?» — внезапно предложил Рю. «Ты серьезно хочешь шастать по канализации в поисках, возможно, несуществующей реликвии?» — скептически хмыкнул я. «За сотни лет, думаю, там и так все излазили». У них не было того, что есть у тебя. — И чего же? — Меня, разумеется, — с гордостью объявил дракон. Я же могу проходить сквозь стены. Мне не составит большого труда заглянуть туда, куда другие не смогли бы. — Рю, я не собираюсь лазить по канализации, — серьезно сказал ему. — Зануда. Рю сразу же надулся, обиженный, что у меня не было желания попусту тратить время. Вместо этого я направился обратно в сторону арены. Там, скорее всего, уже должны начаться дальнейшие поединки. Интересно, Мия уже успела выступить. Вспоминая то, какой сильной она стала, я испытывал за нее гордость. Видимо, талант к битвам у нас в крови. «Кажется, за тобой опять хвост», — спустя некоторое время сообщил Рю, хоть и делал вид, что все еще дуется. «Да, видимо, нашли. Быстрее, чем я думал». Пока преследователь был один, но не сомневаюсь, что в скором времени появятся и другие. Не дают мне спокойно погулять по городу. Может, уже просто пойдешь и выяснишь, что им надо. Не нравится мне такое внимание к твоей персоне? Мне тоже. Немного покрутившись по улицам, я выбрал подходящее место и выцепил преследователя. Схватил его за горло, прижал к стене и добавил к этому давление аурой. — Что вам нужно? — Вы что-то напутали, — начал бубнить он. — Я вовсе не. — Я сверну тебе шею, если продолжишь врать. Я усилил давление аурой. — Нам заплатили, чтобы мы на вас напали. — Кто? — Я не знаю. Кто-то из дома Роддэй. Они очень хорошо платят. Я поморщился и отшвырнул его. — Чтобы больше тебя не видел, — бросил ему и пошел прочь. «Кто-то из родды хочет тебя убить? Бред какой-то!» «Есть немного», — согласился я с Рю. «Они не смогут меня убить, как бы ни старались». «Кстати, странно, что ты его не убил. Ты вроде собирался, а в итоге просто отпустил». «Лишь пешка. Его смерть ничего мне не даст, а оставлять трупы посреди города — так себе идея». Я продолжил свой путь к арене, но не прошло и получаса, как я вновь оказался в плотном окружении наблюдателей. Раздражает. Но на подходе к арене меня уже ждали более серьезные силы. Почти четыре десятка воинов в одеждах дома Роддой, и среди них был тот самый, что приказывал мне отправиться с ним чуть ранее. Увидев меня, он злорадно оскалился, сложив руки на груди, всем своим видом показывая, что мне не стоило брыкаться. «Ты тут один, чужак, так что следуй за мной, иначе мы переломаем тебе ноги, и ты все равно пойдешь с нами». «Нейт, меня жутко бесит этот мужик», — буркнул Рю. «Ага, меня тоже», — кивнул я, разминая шею. «Я считаю до трех, и либо ты становишься на колени, либо...» Я слушать не стал, просто рванул вперед, используя технику шагов. Воин даже сообразить ничего не успел как мой кулак влетел в его нос, опрокидывая на землю. Остальные мгновенно среагировали, выхватывая оружие, но слишком медленно. Большинство тут было пятой ступени, но казались мне слишком уж медлительными и неповоротливыми. Райхор я не доставал, чувствовал, что справлюсь и так. Тем более такое близкое расположение к союзникам мешало роддаевцам использовать оружейные техники. Второй боец получил от меня удар локтем вниз, третьему повезло чуть больше, он успел прикрыться покровом и даже довольно осклабился. «Глупо драться кулаками, когда...» начал было тот, но второй удар его уже достал. Я просто припомнил одну простенькую кулачную технику, которой нас обучали в школе багрового возмездия, добавил к ней свою стихию и еще пару усиливающих узлов. Эффект получился очень мощным, Кулак покрылся электрическими разрядами и при столкновении с вражеским покровом взломал его без особого труда. Дальше пошло бодрее. Остальные с воинственными криками бросились на меня. У кое-кого даже имелись рукопашные техники, но слабенькие. Сказывалось, что большинство воинов привыкли использовать оружие, а без него мало что могли. Стиль танцующего дракона позволял без труда ускользать от вражеских атак, Мне даже покров не требовалось использовать. А меж тем, за полминуты, что прошли с начала схватки, я смог обезвредить больше половины воинов. Ломал им руки, ноги, сделать это было несложно, главное следить, чтобы в спину не прилетело. Но я слишком хорошо освоил зону личного пространства боевой медитации, чтобы пропускать такие подлые удары. А ударить в спину бравые воины Роддой старались уж очень усердно. Даже попытки были завалить меня толпой, но слишком неудачно. Я был быстрее и сильнее их. Их сила была только в количестве, но и оно быстро сходило на нет. «Ты хоть знаешь, что ты наделал!» Сплевывая кровь, рычал на меня тот самый, который получил первым. «Да мы тебя!» Я пнул его в лицо ногой, да с такой силой, что тот сделал боковое сальто. «Тебя ни разу не достали!» «Я горжусь тобой, ученик!» — довольно надулся Рю и даже немного поменял свой внешний вид, пытаясь изображать из себя древнего мудреца с длинными седыми усами. Смотрелся он в таком виде странно, но я уже привык к чудачествам дракона и лишь усмехнулся. Я привел в чувство побитого мужика и, зловеще ухмыляясь, сообщил. «Ну вот, теперь я готов встретиться с твоим старшим. Веди!»